Роберт Ван Гулик. Перевод с английского Евгения Волковыского. Санкт-Петербург. Амфора. Тит. Амфора. 2009 год. Канцелярская тесьма. Прибрежный округ Пенлай, где судья Ди начал свою государственную службу, совместно управлялся судьей как высшим местным гражданским чиновником и командующим расквартированными здесь же частями имперской армии. Пределы их компетенции были определены достаточно четко. Гражданские и военные вопросы редко пересекались. Впрочем, уже через месяц службы в Панлае судья Ди оказался втянут в чисто армейское дело. В моей повести Золото Будды Упоминается большая крепость, стоящая в трех милях вниз по течению от Панлая, которая была возведена в устья реки, дабы помешать высадке корейского флота. Именно в стенах этой грозной твердыни случилось убийство, описанное в этом рассказе. Событие, в котором приняли участие настоящие мужчины без женщин и бесконечные ярды «Красной тесьмы», которые перевязывают официальные документы. Глава первая. Судья Ди оторвал взгляд от просматриваемых бумаг и с раздражением обратился к двум мужчинам, сидящим по другую сторону его письменного стола. «Можете вы посидеть спокойно? Прекратите вертеться!» Судья вновь углубился в свои бумаги, а два его дюжих помощника, ма Жун и дзяо Тай, предприняли героические усилия, пытаясь замереть на стульях. Вскоре, однако, Мажун украдкой ободряюще кивнул Дзяо Таю. Тот упер в колени огромные руки и открыл рот, намереваясь заговорить. Но как раз в этот момент судья отпихнул в сторону бумаги и с отвращением воскликнул «Это переходит всякие границы, документ П-404 и в самом деле отсутствует». «Я было подумал, что советник Хун засунул его не в ту папку, поскольку вчера он очень торопился, но П-404 там нет. Может быть, он во втором разделе, — предположил Мажун, — та папка тоже помечена буквой «П»?» «Чушь!» — рявкнул судья Ди. «Разве я не объяснял вам, что в архиве крепости есть две папки под литерой «П»? «П» как «персональные дела» и «П» как «приобретение». Документ второй папки П-405, относящийся к покупке кожаных ремней, помечен вполне ясным указанием «возвращать к П-404». Это недвусмысленно указывает на то, что П-404 относится к приобретениям, а не к персональным делам. Это канцелярщина не для меня, Ваша честь». «В глазах ребит от красных тесемок. Кроме того, те два раздела П – только копии, присланные нам из крепости». «А что касается крепости, ваша честь, мы...» «Это не просто канцелярщина», — раздраженно перебил его судья Пи, «а точное соблюдение установленного порядка производства, без которого разладился бы весь административный механизм нашей империи». Заметив унылые мины на дочерна загорелых физиономиях своих помощников, судья через силу улыбнулся и продолжил уже помягче. За четыре недели службы в Панлае вы доказали свою сноровку в выполнении черной работы, но задачей судебного служащего является нечто большее, нежели аресты опасных преступников. Он должен не чураться бумажной рутины, но ощущать ее тонкости и сознавать важность соблюдения этих тонкостей, то есть заниматься делом, которое могут называть канцелярщиной лишь невежественные профаны. Что же касается пропавшего документа П-404, то содержание его может оказаться весьма незначительным. Однако сам факт пропажи делает его в высшей степени важным. Скрестив на груди руки, скрытые широкими рукавами, судья продолжал. Мажун верно заметил, что в этих двух папках, помеченных литерой «П», «Нет ничего, кроме копии переписки крепости со столичным военным министерством. Документы эти посвящены чисто армейским вопросам и нас напрямую не касаются. А вот что нас определенно касается, так это неукоснительно содержать все без исключения документы в этом суде, важные или неважные в надлежащем порядке и прежде всего в полном комплекте». Судья подчеркнул важность сказанного, воздев указательный палец. Теперь запомните раз и навсегда. Вы обязаны свободно разбираться в делах, а это возможно лишь в том случае, когда вы абсолютно уверены, что все они находятся на своих местах. Неполностью укомплектованному делу нет места в хорошо организованной канцелярии. «Давайте оставим в покое эту папку П», — воскликнул Мажун и тут же добавил. «Прошу прощения, Ваша честь, но дело в том, что мы с братцем Дзяо...» Несколько выведены из равновесия. Утром мы слышали, что наш лучший в Пенлае друг, старший командир Мэн Тодай, был вчера вечером признан виновным в убийстве старшего командира Су, помощника коменданта крепости. Судья Ди выпрямился в кресле. «Э -э, так вы двое знакомы с Мэном?» «Я слышал об этом убийстве позавчера. Я не занимался расследованием, поскольку был очень занят составлением рапорта, который Хун повез в столицу. Как бы то ни было, это чисто армейское дело находится в компетенции коменданта крепости. А вы-то как познакомились со старшим командиром Мэном?» «Ну...» — протянул Мажун. «Пару недель назад мы столкнулись с ним в городе, в питейном заведении, где он коротал вечер. Этот парень — настоящий атлет... Превосходный мастер кулачного боя и первый в крепости стрелок из лука. Мы тут же подружились, и он стал проводить с нами все свободные вечера. А теперь они говорят, что он застрелил помощника коменданта. Что за нелепица? Не беспокойся, принялся утешать друга Дзяо Тай. Наш судья во всем разберется. Дело было так, Ваша честь, страстно начал Мажун. «Позавчера помощник коменданта...» Судья Ди остановил его взмахом руки. «Прежде всего, — сухо произнес он, — я не могу вмешиваться в дела крепости. Во-вторых, даже имея такую возможность, не стал бы доверяться слухам об убийстве. Впрочем, раз уж вы знаете обвиняемого, можете рассказать мне о нем подробнее. Старший командир Мэ, честный и открытый малый, — выпалил Мажун. «Мы дрались с ним на кулаках, мы пили с ним». Мы ходили с ним к девицам. Уверяю вас, судья, именно так узнаешь всю подноготную человека. А помощник коменданта Су был солдафон из Адира, и Мэн получал от него свою долю ругани. Я могу себе представить, как в один прекрасный день Мэн впадает в ярость и убивает Су на месте. Но Мэн тут же взял бы себя в руки и ответил за свой поступок. «Убить же человека во сне, а потом все начисто отрицать», — Нет, Ваша честь, на такое Мэн не способен никогда. — Известно ли вам, как отнесся к этому комендант Фан? — осведомился судья. — Я полагаю, он председательствовал в трибунале. Именно так отозвался Дзяо Тай. И он же подтвердил приговор о предумышленном убийстве. Фан — человек высокомерный и неразговорчивый, но ходят слухи, что решением он не слишком доволен, хотя все улики говорят против Мэна. а мнение коменданта свидетельствует о том, как обвиняемые всеми любим, даже начальством. «Когда вы в последний раз видели Мэна?» — спросил судья Ди. «Как раз той ночью, накануне убийства», — ответил Мажун. «Мы поужинали все вместе в харчевне на причале. Позже к нам присоединились два корейских купца, и мы в пятером как следует выпили. Уже далеко за полночь братец Дзяо... притащил мына на армейскую барку, которая доставила того в крепость. Судья Ди откинулся в кресле и задумчиво подергивал свои длинные бакенбарды. Мажун вскочил и налил ему чашку чая. Судья сделал несколько глотков, затем поставил чашку и оживленно заговорил. «Я до сих пор не ответил на визит вежливости коменданта Фана». Сейчас еще раннее утро. Если мы сейчас же отправимся, то будем в крепости задолго до полуденной трапезы. Распорядись, чтобы начальник стражи приготовил во дворе мой служебный паланкин, в котором нас донесут до причала, а я тем временем надену парадное платье». Он встал и, заметив довольные лица своих помощников, добавил, «Я должен вас предупредить, что не могу навязывать коменданту свою помощь. Ничего не выйдет, если он сам не обратится ко мне за советом, как бы то ни было. Это удобный предлог, попросить у него еще одну копию пропавшего документа. Глава вторая. Меньше чем за час крепкие грибцы доставили барку к северному берегу реки. Слева на низком берегу возвышались грозные крепостные стены, впереди пенились мутные воды дельты, а за ними открывался простор залитого солнцем море. Мажун и Дзяотай выпрыгнули на причал перед массивными главными воротами. Когда начальник стражи узнал судью Ди, он тут же провел его через мощенный булыжником двор к цитадели. Мажун и Дзяотай остались в караульном помещении, так как судья велел им собрать побольше сплетен, касающихся нашумевшего убийства. Прежде чем войти, судья Ди окинул восхищенным взглядом прочные толстые стены. Крепость была построена всего несколько лет назад, когда против правящей Танской династии взбунтовалась Корея, и флот ее готовился к вторжению на северо-восточное побережье Китая. Китайские экспедиционные корпусы подавили бунт в двух труднейших походах, но корейцы тяжело перенесли свое поражение, и нельзя было не считаться с возможностью неожиданного нападения. Устье реки и охраняющая его крепость – были провозглашены зоной чрезвычайного положения и хотя они принадлежали провинции Пенлай, на эту территорию полномочия судьи ди не распространялись комендант фан встретил наместника у подножия лестницы и проводил в кабинет он предложил судье занять место подле себя настоящим у задней стены большом диване фан держался столь же официально и был так же скуп на слова как во время своего визита к судье ди в управу пенлая Он сидел, чопорно выпрямившись, замурованный в свою кольчугу с железными пластинами на груди и плечах. Угрюмо поглядывая на судью из-под седых клочковатых бровей, комендант выдавил из себя несколько нескладных слов благодарности за визит. Судья Ди задавал формальные вежливые вопросы. Комендант Угрюма отвечал, что он продолжает считать свой нынешний пост неподходящим для старого, закаленного в боях воина. Он не думает, что корейцы снова будут доставлять неприятности. Долгие годы придется им зализывать раны, а тем временем ему, Фану, приходится поддерживать порядок среди более чем тысячи командиров и солдат, запертых в крепости. Судья выразил свое сочувствие и добавил, «Я слышал, что недавно здесь произошло убийство. Насколько мне известно, преступник схвачен и осужден, но мне очень хочется побольше узнать об этом деле». Как вам известно, Пенлай — мое первое назначение, и я рад возможности набраться опыта. Комендант пристально посмотрел на судью. Потеребив свои короткие седые усы, он вдруг резко поднялся и отрывисто произнес «Пойдемте, я покажу вам, где и как это произошло». Проходя мимо двух часовых, застывших у дверей, он рявкнул «Мао и Шиляна ко мне». Комендант держал путь через внутренний двор к большому двухэтажному зданию. Когда они поднялись по широкой лестнице, он пробормотал, «Сказать по правде, это дело беспокоит меня». На верхней площадке лестницы на скамейке сидели четыре солдата. При виде коменданта они вскочили и вытянулись в струнку. Фаган повел судью Ди налево по длинному пустому коридору, который упирался в массивную дверь. Замучная скважина была заклеена бумажной полосой с печатью коменданта. Фан сорвал полоску, ногой толкнул дверь и сказал, эта комната принадлежала помощнику коменданта Су, который был убит вон на том ложе. Прежде чем переступить порог, судья быстро осмотрел просторную, скудно обставленную комнату. Справа находилось открытое арочное окно, около трех локтей в высоту и четырех в ширину. На подоконнике лежал колчан лакированной кожи, наполненный примерно дюжиной красных стрел с железными наконечниками. Еще четыре стрелы вывалились из колчана. Другого окна или двери в комнате не было. Слева находился незатейливый исцарапанный стол некрашенного дерева. На столе лежали железный шлем и еще одна стрела. У задней стены стояло большое бамбуковое ложе. Его покрывала тростниковая циновка, испачканная зловещими бурыми пятнами. Грубые тесанные доски пола не были засланы ни ковром, ни циновками. Когда они вошли в комнату, комендант сказал, «Обычно Су наведывался сюда около часа дня, после муштровки, и дремал до двух, после чего шел на общий командирский обед. Позавчера старший командир Шилян...» Который помогал Су в работе с деловыми бумагами, подошел сюда незадолго до двух. Он собирался пойти на обед вместе с Су и поговорить с ним наедине о хромающей дисциплине младшего командира Као. Шилян постучал, ответа не последовало, поэтому он решил, что Су, видимо, уже ушел. Шилян заглянул внутрь, чтобы в этом убедиться, и увидел Су распростертого на этом ложе. Тот был в кольчуге, но стрела торчала. из незащищенного живота. Кожаные штаны были залиты кровью. Руки Су сомкнулись на древке стрелы. Видимо, он тщетно пытался вытащить ее. Но острие, как вам известно, с зазубринами. Су был мертв. Комендант прокашлялся и продолжил. «Вы понимаете, что произошло, не так ли?» Су пришел сюда, бросил колчан на подоконник, шлем на стол, а потом улегся, не снимая сапог и кольчуги. Когда он задремал, в этот момент в комнату вошли двое мужчин и энергично приветствовали своего начальника. Комендант велел знаком приблизиться высокому человеку в униформе коричневой кожи и пробормотал — это старший командир Шелян, который обнаружил тело. У Шеляна были тяжелые, изборожденные глубокими морщинами лицо, широченные плечи и по обезьянье длинные руки. Он носил короткие усы и округлую бороду. Его тусклые глаза угрюмо смотрели на судью. Указав на коренастого мужчину, облаченного в короткую кольчугу, остроконечный шлем и мешковатые штаны конного армейского стражника, комендант добавил. А это старший командир Мао, который проводил расследование. Был у меня начальником военной разведки во времена корейской кампании, способный малый. Судья слегка поклонился. Было что-то лисье в худой и наглой физиономии Мао. «Я как раз вывожу окружного судью в суть дела», — сообщил подчиненным комендант Фан. «Думаю, его мнение нам не повредит». Оба новоприбывших продолжали молчать. Наконец старший командир Шелян прервал затянувшуюся паузу. Низким хрипловатым голосом он произнес «Я надеюсь, что судья найдет другое решение». По моему мнению, Мэн не убийца. Он не из тех, кто способен предательски убить спящего. «Мнение к делу не подошьешь», — сухо заметил начальник стражи. «Мы доверяемся только фактам. И единодушный обвинительный приговор мы вынесли на основе фактов». Комендант подтянул перевесь. Подведя судью Дик к большому окну, он показал на трехэтажное здание напротив. Первые и второй этажи того дома окон не имеют. Там находятся наши кладовые. Но видите большое окно на верхнем этаже? Оно пробито в помещении арсенала. Судья Ди отметил, что указанное окно было такой же формы и размеров, как то, у которого он находился. Комендант отвернулся от окна и продолжил. Итак, Су лежал ногами к этому окну. Эксперименты с соломенными стрелами показали, что стрела была выпущена из окна арсенала, а в это время там не было никого, кроме старшего командира Мэна. «Значительное расстояние», — заметил судья Ди. «Около сорока локтей, я бы сказал». «Старший командир Мэн — наш лучший стрелок», — сообщил Мау. «Новичку тут делать нечего», — признал комендант Фан, но опытный лучник вполне способен на такой выстрел. Судья кивнул. Поразмыслив, он спросил, «Стрела не могла быть пущена прямо из этой комнаты, я полагаю?» «Нет», — последовал категоричный ответ коменданта. Четверо солдат день и ночь несут стражу на площадке лестницы и в другом конце коридора. Они засвидетельствовали, что после прихода Су и до самого прибытия Шеляна никто мимо них не проходил. «Не мог ли убийца вскарабкаться по стене?» «Залезть в окно и заколоть Су стрелой», — предположил судья Ди. «Я лишь пытаюсь предусмотреть все возможности», — тут же добавил он, заметив снисходительные взгляды окружающих. «Стена абсолютно гладкая. Человек не в состоянии взобраться по ней», — сказал Фан. «Даже присутствующий здесь Шилян, а он у нас непревзойденный специалист в этом деле. Кроме того, во дворе всегда находятся солдаты, так что никто не смог бы выкинуть такой номер, оставшись незамеченным». «Ясно». Судья Ди погладил свою длинную черную бороду и спросил, зачем старшему командиру Мэну понадобилось убивать помощника коменданта. Су был способным военачальником, но вспыльчивым и несколько грубоватым. Четыре дня назад он обругал Мэна перед строем солдат за то, что Мэн заступился за младшего командира Као. «Я был при этом», — сказал Мао. Мэн удержал себя в руках, но весь побагровел. Он очень переживал это оскорбление, и последовала многозначительная пауза. Мэн и раньше получал взбучки от заметил Шилян. Он к ним привык и не принимал близко к сердцу. Судья Ди обратился к коменданту. — Вы говорили о дисциплинарном проступке младшего командира Као. В чем его вина? Су обругал Као за трещину в кожаной перевязи. Као огрызнулся, и Су вознамерился сурово его наказать. Командир Мэн заступился за Као, и тогда Су набросился на Мэна. «Я тоже хотел вступиться за Као», — сказал Шелян. «Именно за этим я и пришел сюда сразу после утренних занятий с солдатами. Я решил, что, поговорив с Су наедине, смогу уговорить его замять дело. Подумать только, судьба распорядилась так, что Као стал главным свидетелем против старшего командира Мэна». своего защитника. «Как это?» заинтересовался судья. Старший командир Фан вздохнул. Всем была известна привычка Су отдыхать здесь после муштровки. А старший командир Мэн имел обыкновение в это же время подниматься в арсенал, где до самого сбора в обеденном зале упражнялся с тяжелым копьем. Этот малый, силен как бык, ему неведомо слово «усталость». но позавчера Мэн сообщил приятелям, что у него похмелье, а потому в арсенал после учений на плацу он идти не собирается. Но он туда отправился. Видите, то маленькое окно примерно в 12 локтях влево от окна арсенала. Так вот, за ним комната, где хранится кожаная амуниция. Только интендант заходит туда примерно раз в две недели. Но Као взбрело в голову, Посмотреть себе новую перевязь, потому что Су так строго выговорил ему за старую. Привередливый малый не сразу нашел ремень себе по вкусу. Когда он уже направился к двери, соединяющей эту комнату с арсеналом, то случайно выглянул в окно. Он увидел Шеляна, входящего в комнату Су. Шелян вдруг останавливается прямо перед окном, нагибается, а затем начинает махать руками и с криком выбегает из комнаты. Као оттворил дверь арсенала, торопясь спуститься и выяснить, что произошло в доме напротив, и чуть не наткнулся на стоявшего с арбалетом в руках старшего командира Мэна. Оба они кинулись вниз по лестнице и прибежали сюда раньше стражников, которых поднял по тревоге Шелян. Потом Шелян пошел за мной и старшим командиром Мао. Прежде всего мы выяснили, откуда прилетела стрела. и я заключил Мэна под арест как наиболее вероятного подозреваемого. «А почему не младшего командира Као?» — спросил судья Ди. Мао молча подвел его к окну. Выглянув, судья Ди обнаружил, что, хотя из окна кладовой можно было увидеть дверь комнаты Су и пространство перед окном, та часть комнаты, где находилась ложа, под прицел не попадала. «Как Мэн объяснил свое присутствие в арсенале?» — спросил Дио коменданта. «Он ведь ясно дал понять, что не собирается туда, не так ли?» Фан горестно кивнул. «Этот идиот заявил, что у себя в комнате обнаружил записку отцу с приказом явиться к двум часам в арсенал. Когда у него потребовали предъявить записку, он сказал, что выкинул ее». Мы расценили эту выдумку как веское доказательство виновности Мэна. Действительно, для него все это выглядит прескверно, согласился судья Ди. Мэн не знал, что Као окажется в кладовой. Если бы не внезапное появление Као, он, сделав дело, проскользнул бы в свою комнату, и никто бы не заподозрил его. Судья подошел к столу и взял стрелу, лежащую рядом с железным шлемом. Она была около двух локтей в длину и гораздо тяжелее, чем казалось на первый взгляд. У основания длинного железного острия выступали две страшные зазубрины с бурыми пятнами. Я полагаю, именно этой стрелой был убит Су. Комендант кивнул. Мало было радости вытаскивать ее, заметил он. Из-за этих зазубрин. Судья Ди внимательно исследовал стрелу, покрытая Красным лаком древка заканчивалась черными перьями. Прямо под железным наконечником стрела была туго перевязана красной лентой. «В ней нет ничего особенного», — нетерпеливо заявил Мао. «Обыкновенная боевая стрела». «Я вижу, что красная лента порвана», — сообщил судья Ди. «Неровный разрыв вдоль древка». Присутствующие на это никак не отреагировали. Замечание судьи не показалось им слишком глубокомысленным. Впрочем, он и произнес эти слова больше себе самому. Со вздохом он положил стрелу на прежнее место и сказал, «Доводы против старшего командира Мэна следует признать очень серьезными. У него был мотив, была возможность, а также исключительное мастерство для использования этой возможности. Я обдумаю это». Все же перед отъездом я бы хотел увидеть старшего командира Мэна. Если младший командир Као проводит меня к нему, то я смогу увидеть всех действующих лиц этого досадного происшествия». Комендант окинул судью пытливым взглядом. Похоже, он колебался, но в конце концов все же отдал отрывистый приказ старшему командиру Мао. Глава третья. Пока младший командир Као сопровождал его в тюрьму, что находилось на задах крепости, судья день незаметно изучал своего спутника. Као был красивым молодым человеком и в облегающих доспехах, и в круглом шлеме выглядел очень подтянутым. Судья попробовал было завязать с ним разговор об убийстве, но в ответ получал лишь отрывистые реплики. Молодой человек был либо напуган, либо чересчур застенчив. Камеру мерил шагами настоящий исполин. Руки он держал за спиной. Когда арестованный увидел двух мужчин, подошедших к массивной железной решетке, его лицо расцвело. Низким голосом он проговорил. «Рад тебя видеть, Као. Есть новости?» «Со мною окружной судья», — робко отозвался Као. «Он хочет задать вам несколько вопросов». Судья Ди сообщил Као, что тот может быть свободен. Затем он обратился к кузнику, «Комендант Фан...» Рассказал мне, что военный суд признал вас виновным в предумышленном убийстве. Если вы можете заявить о чем-то смягчающем приговор, я буду рад помочь вам оформить такое заявление. Два моих помощника, Ма и Дзяо, отзывались о вас хорошо. — Я, ваша честь, не убивал, Су, — угрюмо произнес великан. — Но меня сочли виновным, так пусть рубят мне голову. Здесь действует армейский устав, а человеку так и так умирать рано или поздно. Нет тут никаких поводов для снисхождения. Если вы невиновны, — продолжил судья, — значит, есть истинный убийца, у которого должны быть очень веские причины убрать с дороги вас обоих, ибо выходит, что именно он послал вам фальшивую записку, а это уменьшает число подозреваемых. «Можете вы назвать кого-то, имеющего причины ненавидеть вас, и помощника коменданта Су?» Тех, кто ненавидел Су, слишком много. Службу он нес исправно, но при этом был настоящим солдафоном. Порол солдат по малейшему поводу. Что же касается меня, то я всегда был уверен, что окружен здесь только друзьями. Если я кого и обижал, то непреднамеренно. Так что это мало поможет». Судья Ди молча согласился. Поразмышляв, какое-то время он произнес, «Расскажите мне как можно точнее, что вы делали после возвращения в крепость ночью перед убийством?» «Точнее, утром», — криво усмехнулся Мэн. «Это, знаете, было далеко за полночь. Прогулка на судне слегка меня протрезвила, но я по-прежнему был на веселе. Начальник стражи, добрый малый, помог мне добраться до комнаты. Я ему слегка поднадоел, не отпускал его». досаждая своей болтовней об удачно проведенном вечере, о том, какими славными оказались те два корейца, об их роскошном гостеприимстве. Пак и И, так их звали. Ну и забавное произношение у этого народа. Мэн потеребил свою всклокоченную шевелюру и продолжил. «Да, помню, что отпустил стражника только после того, как он твердо пообещал составить мне компанию на будущей неделе. Я рассказал ему, что Пак и И. Говорили, будто собираются потратить еще больше денег, и были готовы закатить настоящий пир для меня и моих друзей. Я улегся полностью одетый и чувствовал себя великолепно. Не то было на утро. Голова просто разрывалась на части. Кое-как я справился с утренней муштровкой солдаты, был счастлив, когда она закончилась, и я смог отправиться к себе подремать. И вот только я собрался рухнуть в постель, как увидел записку. Я... и вы не обнаружили подделки, — перебил его судья. — Конечно, нет, я же не знаток каллиграфии. Кроме того, там и было-то нацарапано всего несколько слов, но стояла печать Су, и она была подлинная. Я сотни раз видел ее на разных бумагах. Не будь там печати, я счел бы это проделкой однополчан. Обязательно усомнился бы и проверил, но печать не оставляла никаких сомнений, и я тут же отправился в арсенал. Су не жаловал обсуждающих приказы. Вот как начались мои несчастья. Находясь в арсенале, вы не выглядывали в окно? Зачем? Я ожидал, что в любой момент зайдет Су. Я проверил пару арбалетов, вот и все. Судья Ди изучал широкую честную физиономию Мэна. Вдруг он подошел к решетке и гневно воскликнул. «Вы кого-то покрываете, Мэн!» Мэн побагровел. Вцепившись большими мощными руками в прутья решетки, он зарычал. «Что за чушь вы несете? Вы штатский! Вам лучше не соваться в армейские дела!» Он отвернулся и продолжил мерить шагами камеру. «Что ж, поступайте, как вам заблагорассудится!» Холодно проговорил судья Ди. Он проследовал по коридору. Надзиратель оттворил тяжелую железную дверь, и младший командир Као проводил судью в кабинет коменданта. «Ну, что вы думаете о Мэне?» — спросил Фан. «Я признаю, что он не производит впечатления человека, способного убить спящего», — осторожно заметил судья. «Но кто может знать наверняка? Кстати, я обнаружил пропажу одной из копий из той официальной корреспонденции, которую вы всегда столь любезно мне предоставляете. Могу я получить еще одну, просто чтобы укомплектовать мое досье? Номер документа П-404». Комендант выглядел изумленным столь неожиданной просьбой, однако велел своему помощнику принести из архива нужную бумагу. Секретарь вернулся на удивление скоро. Он протянул коменданту два листа. Фан проглядел их, затем передал судье со словами «Пожалуйста, простая рутина». На первой странице судья Ди обнаружил представление о повышении в звании Као и трех других младших командиров. Здесь же был перечень их имен с указанием возраста и срока службы. На листе красовалась печать старшего командира Су. На второй странице оказалось всего несколько строк, выражавших надежду коменданта на то, что военное министерство как можно быстрее одобрит данное представление. Здесь присутствовали также большая печать коменданта, дата и номер П-404. Судья покачал головой «Здесь какая-то ошибка». Утраченная бумага должна была иметь отношение к приобретению амуниции, так как следующий номер, П-405, с заявкой на кожаные ремни, ссылается на П-404. Поэтому П в П-404 должно относиться к приобретениям, а не к персональным делам. «Святые небеса!» — воскликнул комендант. «Переписчики иногда ошибаются. Разве не так?» «Что ж, премного благодарен за то, что посетили нас, Ваша честь. Дайте мне знать, когда у вас сложится мнение об убийстве Су». Когда судья спускался по лестнице, до него смутно донесся голос коменданта, бормочущего своему помощнику что-то о дурацких бумажках с красными тесемками. Глава четвертая. Горячее полуденное солнце превратило причал перед воротами в раскаленную печь. Но как только судно вышло на речной простор, задул приятный освежающий ветерок. Старший на корабле солдат проследил за тем, чтобы судья и оба его помощника заняли удобные места на корме под зеленым матерчатым навесом. Сразу после того, как Дневальный принес большой чайник и удалился в трюм, Мажун и Дзяо -тай набросились на судью с расспросами. «Я, право, не знаю, что и думать», — медленно проговорил судья Ди. «На первый взгляд все говорит против Мэна. Но есть у меня туманное подозрение, что дурачина кого-то покрывает. А вы, двое, что-нибудь разнюхали?» Мажун и Дзяотай закачали головами. Слово взял Дзяо. Мы долго беседовали с начальником стражи, который дежурил в ту ночь, когда Мэн вернулся в крепость после нашей попойки. Он благоволит к Мэну, точно так же, как и все в этой крепости. Он не имел ничего против того, чтобы дотащить Мэна до комнаты, хотя дело это было вовсе не из легких. А Мэн еще во всю глотку орал непристойные куплеты. Боюсь, он разбудил всех своих однополчан. Командир сказал еще, что Мэн, хоть и не водил тесной дружбы с Су, но уважал его как способного военачальника и не принимал близко к сердцу частые вспышки гнева помощника-коменданта. Судья Ди никак не отреагировал на это сообщение. Долгое время он молчал и, потягивая чай, смотрел на мирные картины, проплывающие за бортами баржи. По обоим берегам реки тянулись зеленые рисовые поля, испещренные желтыми кружками крестьянских соломенных шляп. Наконец судья заговорил, старший командир Шилян также полагает, что Мэн невиновен, А вот старший командир Мао, начальник воинской стражи, уверен в его виновности. «Мэн часто рассказывал нам о Шеляне», — сказал Мажун. «Мэн — первый в крепости стрелок, зато Шелян — непревзойденный верхолаз. Этот малый пучок мускулов. Он муштрует солдат в этом деле. Они раздеваются до исподнего и босиком преодолевают старую стену. Шелян учит их использовать пальцы ног, будто это не ноги, а руки». Когда солдаты нащупывают опору, они цепляются пальцами ног за трещину и подтягиваются до упора повыше, повторяя это упражнение, пока не взберутся на стену. «Хотел бы я как-нибудь сам попробовать». А что до старшего командира Мао? Он отвратительно недоверчивый субъект, любой это подтвердит. Судья Ди кивнул. «Мэн утверждает, что два корейца оплатили вашу пирушку». «О!» — несколько смутившись, воскликнул Цзяо Тай. Это все из-за глупой шутки, которую мы с ним сыграли. Мы развеселились, и когда Пак спросил о нашем ремесле, мы все трое назвали себя разбойниками. Простаки-то сразу и поверили. Они сказали, что когда-нибудь у них может найтись для нас работа. Когда мы хотели оплатить свою долю, выяснилось, что они уже рассчитались за всех. Но на следующей неделе, когда они вернутся из столицы, мы собираемся встретиться снова, продолжил Мажун. Тогда мы расскажем им правду и оплатим вечер. Мы не попрошайки. Это может их разочаровать, — добавил Цзяо Тай, — потому что Пак и И ожидают платы за три джонки и настроены на большой кутеж. Кстати, ты понял их шутку насчет трех джонок, братец Ма? Рассказав нам об этой своей коммерции, они оба чуть под стол от смеха не свалились. Я тоже чуть там не оказался, — уныло протянул Мажун. Судья не расслышал последнюю фразу. О чем-то задумавшись, он медленно пощипывал свою черную бороду. Вдруг он обратился к Мажуну. «Расскажи мне поподробнее о том вечере. Особенно о том, что говорил и что делал Мэн». «Ну, задумался Мажун, мы с братцем Дзяо отправляемся в харчевню на причале. Там уютно и прохладно. Где-то к обеденному часу мы видим, как подходит военное судно, и с него сходит Мэн еще с кем-то». Они прощаются, и Мэн неторопливо направляется к нам. Говорит, что у него был тяжелый день в крепости, так что он хочет как следует подзаправиться. Так мы и сделали. Потом... Мэн говорил что-нибудь о помощнике коменданта или младшем командире Као, прервал его судья. Ни словечко. Не казалось, будто у него что-то на уме. «Ничего, кроме желания сойтись с хорошенькой девицей», ухмыльнулся Мажун. А потому мы отправляемся к цветочным лодкам. И там Мэн решает эту умственную задачу. Мы продолжаем пить на палубе, и тут подплывает лодка с этими корейцами, Паком и Йи, оба уже в изрядном подпитии. Хозяйка лодки пытается заинтересовать их своим товаром, но безуспешно, хотя показывает лучшее из того, что имеет. Но Пак и Йи желают только вина и побольше, а также душевного разговора. И тогда мы в впятером затеяли этот долгий кутеж. Остальное я смутно помню. Пусть братец Дзяо продолжит. — Ты куда-то пропал, так что успокойся, — сухо заговорил Дзяо Тай. Что до меня, то через пару часов после полуночи я помог Мэну засунуть корейцев в наемную лодку, чтобы их доставили в корейский квартал на ту сторону канала. Потом мы с Мэном свистнули другой лодке и нас доставили к причалу. Погрузив Мэна на ожидающее там военное судно, я почувствовал себя таким усталым, что попросил оставить меня на ночь в харчевне. Вот и все. «Ясно», — проговорил судья Ди. Он выпил еще несколько чашек чая, а затем спросил, «Где мы сейчас?» Мажун взглянул на берег реки и ответил, «Где-то на полпути к Пенлаю, я бы сказал». «Велите старшему развернуть судно и возвращаться в крепость», — приказал судья. Глава 5. Мажун и Цзяо Тай пытались выяснить у судьи причину столь неожиданного решения, но тот лишь сказал, что хочет кое-что перепроверить. В крепости ординарец сообщил им, что комендант на секретном совещании обсуждает только что полученное донесение разведки. «Не беспокойте его», — распорядился судья Ди. «Вызовите старшего командира Мао». Судья объяснил изумленному начальнику военной стражи, что хочет еще раз взглянуть на место преступления и просит сопровождать его в качестве свидетеля. С видом еще более наглым, чем раньше, старший командир Мао проводил трех гостей в комнате покойника. Он сорвал бумажную полосу, которой было вновь обечатано помещение, и пригласил судью войти. Прежде чем переступить порог, судья Ди обратился к Мажуну и Дзяо Таю — Я еще нечто маленькое и острое, щепку, например, или шляпку гвоздя, примерно вот здесь. И он обозначил на полу квадрат от двери до середины комнаты. Затем присел на корточки и начал пять за пятью изучать доски пола. К нему присоединились оба его помощника. «Если вы ищете потайной люк или какой-то подобный трюк, то я вынужден вас разочаровать», — с мрачной насмешкой проговорил старший командир Мао. «Видите ли, эта крепость построена всего несколько лет назад». «Вот, у меня что-то есть!» — закричал Мажун. Он показывал на доску пола перед окном, из которой торчал острый край шляпки гвоздя. «Отлично!» — воскликнул судья. Он опустился на колени и внимательно изучил шляпку. Затем встал и обратился к Мао. «Вы не откажетесь бросить взгляд на этот крошечный красный лоскуток, прилепившийся к шляпке гвоздя?» а также хорошенько рассмотреть бурые пятнышки вот здесь, на дереве. Мао выпрямился, недоуменно глядя на обрывок красной тесьмы, уместившийся на ногте его большого пальца. «В надлежащее время», — торжественно начал судья Ди, — «я попрошу вас засвидетельствовать, что фрагмент красной тесьмы действительно был найден на шляпке гвоздя». а также подтвердить, что бурые пятна, обнаруженные рядом, вполне возможно являются следами человеческой крови. Не замечая взволнованных вопросов старшего командира, судья Ди взял со стола стрелу и вонзил ее в пол рядом со шляпкой гвоздя. Так мы обозначим точное место. На мгновение он задумался, а потом спросил, куда делись личные вещи покойного, а также содержимое ящика этого стола. Мао, задетый властным тоном судьи, холодно ответил, «Данные предметы были сложены в два пакета, которые я попросил коменданта запечатать. Они заперты в моем кабинете. Мы, военная стража, разумеется, не так умны и опытны, как судейские, но свое дело знаем, позвольте вас уверить». «Ладно, ладно», — нетерпеливо проговорил судья, — «проводите нас в свой кабинет». Глава шестая. Старший командир Мао предложил судье Ди занять место за большим столом, заваленным бумагами. Мажун и Дзяо остались у двери. Мао отпер железный сундук и достал оттуда два пакета, завернутых в промасленную бумагу. Положив один из них перед судьей, он сказал. «Здесь то, что мы обнаружили в кожаном кошеле, который помощник коменданта носил на шее под кольчугой». Судья Ди сломал печать и разместил на столе сложенное именное удостоверение военачальника имперской армии, купчую на дом, датированную семью годами назад, и маленький квадратный футляр из парчи для личной печати. Он открыл футляр и, похоже, остался доволен, убедившись, что тот пуст. «Я полагаю», — обратился он к Мао, «что сама печать была найдена в ящике стола покойного». «Именно там». Она во втором свертке, вместе с бумагами из ящика. Я счел некоторой беспечностью со стороны Су бросить печать в незапертом ящике. Как правило, люди носят свои печати при себе. «Несомненно», — согласился судья Ди. Встав он добавил, «я не собираюсь проверять другой пакет. Давайте посмотрим, не освободился ли комендант». Двое часовых, стоящих у дверей совещательной комнаты, доложили, что заседание как раз подошло к концу и вскоре принесут чай. Недолго думая, судья устремился в комнату. Комендант Фан сидел за главным столом в центре комнаты. За столом, располагавшимся по левую сторону от него, занимали места Ши Лян и еще один военачальник, судье незнакомый. За столом, напротив, восседали два старших командира, а младший командир Као... Разбирал бумаги за маленьким столиком в стороне. Очевидно, он вел протокол. Увидев вошедшего судью, все встали. «Прошу вас простить мне это вторжение», — невозмутимо произнес судья Ди, приблизившись к столу коменданта. «Я пришел доложить о моих изысканиях, относящихся к убийству помощника коменданта Су. Прав ли я, полагая, что собравшиеся здесь составляют кворум в трибунале?» Если добавить старшего командира Мао, то именно так, после некоторой паузы, ответил Фан. «Превосходно! Пожалуйста, распорядитесь доставить сюда заключенного Мэна, чтобы мы имели возможность устроить заседание трибунала в соответствии со всеми правилами». Комендант отдал приказ своему ординарцу, а сам придвинул к столу еще одно кресло и предложил его судье. Ма -жуй и Цзяо встали за спиной наместника. Вошли два ординарца с подносами. Чаепитие проходило в полной тишине. Затем дверь опять оттворилась. Четыре стражника в полном обмундировании ввели старшего командира Мэна. Мэн шагнул к центральному столу и молодцевато отдал честь. Комендант прочистил горло. «Сегодня мы собрались, чтобы выслушать отчет окружного судьи Ди о проведенном по моей просьбе расследовании и решить...» Явится ли данный отчет основанием для пересмотра дела старшего командира Мэн признанного виновным в преднамеренном убийстве Су, помощника коменданта этой крепости? Я прошу господина Ди приступить к отчету. Мотивом данного убийства, монотонно заговорил судья Ди, было желание помешать помощнику коменданта начать расследование ловкого мошенничества, посредством которого преступник надеялся завладеть немалой суммой. Я должен напомнить вам о канцелярской рутине, сопровождающей заказы на поставки воинских припасов необходимых крепости. После того, как комендант утверждает заказ на совете, писарь заносит все в официальный формуляр и передает помощнику коменданта, который проверяет текст и ставит свою печать на каждой странице. Затем помощник коменданта возвращает документ коменданту, чтобы тот перепроверил его и приложил в конце свою печать. Когда готово надлежащее количество копий, оригинал помещают в конверт, адресованный в столичное военное министерство, запечатывают и отправляют курьерской почтой. Судья здесь сделал глоток и продолжил. В этой системе можно найти только одну лазейку. Если документ содержит более одного листа, «Некая бессовестная особа, имеющая доступ к официальной корреспонденции, способна уничтожить все листы, кроме последнего, на котором стоит печать коменданта, подменить их фальшивыми, а затем послать в столицу вместе с подлинной последней страницей». «Это невозможно», — вскричал комендант Фан. «На остальных листах должна быть печать помощника коменданта. Вот поэтому его и убили», — сказал судья. «Преступник похитил печать Су, А Су обнаружила это. Впрочем, прежде чем продолжить, я объясню, как похвальная приверженность здешнего писаря, канцелярской рутине навела меня на след преступника. Три дня назад шанс преступнику дало представление о продвижении по службе четырех младших командиров. Представление состояло из двух листов, как указано на окончательном варианте. На первом был сам запрос вместе с именами, выслугой и тому подобным. На втором же листе только пожелание коменданта ускорить это дело. В самых общих выражениях, обратите внимание, дата и номер документа «П» для персональных дел и число 404. На первой странице стояла печать «Су» на второй коменданта. Преступник получил доступ к на ее пути в курьерскую службу. Он уничтожил первый лист и подменил его другим с заказом на три военные джонки от корейских купцов Пака и Ии, добавив, что военному министерству надлежит оплатить заказ. Кругленькая сумма указанным купцам. Затем преступник пометил эту фальшивую страницу, украденной печатью «Су», положил в конверт и адресовал его в отдел снабжения военного министерства. В завершении всего он, как положено, написал в уголке конверта номер вложенной туда бумаги, а именно П-404. Запечатанный конверт преступник вручил служащему курьерского отдела. Копии же подлинного письма с представлением четырех младших командиров он лично определил в архив. Поскольку злоумышленнику не были известны новые правила дела производства, он упустил из виду отправить ко мне в суд одну из этих копий. И так уж случилось, что тот самый служащий, который отправил конверт, помеченный П404, в тот же день получил другое письмо под номером П405, в котором находился заказ на приобретение кожаной амуниции. Служащий помнил, что два раздела под литерой «П» для персональных дел и для приобретений то и дело вносят беспорядок в архив. Поэтому, будучи исправным канцеляристом, он добавил к этому номеру «П-405» примечание «Возвращать к П-404». Хотя он не видел бумагу «П-404», но запомнил, что на конверте упоминался отдел снабжения. Служащий надлежащим образом распорядился копиями документа П-405, не забыв и меня. Но когда я проверял мой раздел приобретений, то обнаружил, что П-404 отсутствует. Это меня обеспокоило, ведь я был уверен, что весь архив суда содержится в идеальном порядке. Поэтому, оказавшись здесь, я попросил коменданта предоставить мне дополнительную копию. Он дал мне письмо, касающееся продвижения по службе четырех младших командиров и, вне всякого сомнения, относящиеся к разделу «Персональные дела». Комендант, нетерпеливо ерзавший в кресле, наконец взорвался. Нельзя ли пропустить все эти детали? Что это за чепуха о трех военных джонках? «Преступник», — невозмутимо продолжал судья Ди, состоял в тайном сговоре с купцами Паком и Йи. Получив в столице деньги за воображаемую сделку, они собирались разделить добычу с преступником. Поскольку прошло бы много недель, прежде чем обычные проверки в военном министерстве обнаружили несоответствие с вашими отчетами о поступившем имуществе, у преступника в запасе была куча времени, чтобы подготовить побег с украденными деньгами. Это был умный план, но злоумышленнику не повезло. В ночь перед убийством старший командир Мэн и мои помощники... Повстречали в городе двух корейских купцов и вместе с ними напились. Купцы приняли своих собутыльников за разбойников с большой дороги и проболтались о трех джонках и деньгах, которые они ожидают из столицы. Мои помощники доложили об этом мне, ну а я уж, как говорится, сложил все воедино. Можно добавить, что когда Мэн вернулся в крепость, он похвастался перед командиром стражи щедростью Пака и Ии, и это не осталось без последствий. Убийца подслушал разговор и пришел к ошибочному заключению, что Мэн знает слишком много, и это подтолкнуло преступника сделать Мэна главным подозреваемым. Когда на следующее утро преступник узнал, что Мэн страдает похмельем и не собирается идти в арсенал, он послал ему фальшивое сообщение, заверив его печатью СУ, которая до сих пор оставалась в его распоряжении. «Я ничего не понимаю!» – раздраженно воскликнул комендант – «Все, что я хочу знать, — это кто убил Су и каким образом». «Будь по-вашему», — согласился судья. «Су убил старший командир Шилян». В комнате гробовая тишина воцарилась. Наконец ее прервала гневная тирада коменданта крепости. «Совершенно невозможно». Младший командир Као видел старшего командира Шеляна, входящим и выходящим из комнаты Су. Шелян даже близко не подходил к лежанке Су. Старший командир Шелян вошел в комнату Су незадолго до двух, сразу после муштровки солдат на стене. Это значит, что он был в исподнем и босиком. Он не мог взять с собой никакого оружия, да он в нем и не нуждался». потому что убийца знал, что Су имеет обыкновение ошвырять свой колчан на подоконник и собирался взять оттуда стрелу и пронзить ею спящего Су. Однако, войдя, Шелян обнаружил, что Су не спит. Тот уже обулся и, стоя у своего ложа, надевал кольчугу. Таким образом, Шелян не мог заколоть его так, как собирался. Но тут убийца заметил, что одна стрела выпала из колчана и лежит на полу острием к Су. Шилян наступил на нее двумя пальцами ноги, обхватил древко прямо под наконечником и мощным ударом ноги запустил ее прямо в живот Су. В то же время он разыграл спектакль для Мэна на случай, если тот смотрит из окна арсенала. Он всплеснул руками и закричал, заглушая предсмертные вопли своей жертвы, рухнувшей на ложе. Когда Душегуб убедился, что жертва его мертва, он вышел из комнаты и позвал стражников. Затем вернулся в комнату вместе с комендантом и старшим командиром Мао и, пользуясь всеобщим замешательством, украдкой сунул печать в ящик стола. Все было сделано так, что не подкопаешься, только одно он упустил, а именно, что покойник был обнаружен в сапогах. Это подсказало мне, что Су не был убит во сне. Можно понять, если бы он решил вздремнуть в кольчуге, ведь стянуть ее не так-то просто... Но шлем помощник коменданта бросил на стол, и любому понятно, что прежде чем лечь, он скинул бы сапоги. Судья замолчал. Теперь все глаза были направлены на старшего командира Шеляна. Тот окинул судью высокомерным взглядом и спросил, презрительно ухмыляясь, «И как же вы намерены доказать свою фантастическую версию?» «Для начала изрядной царапиной на большом пальце вашей правой ноги. В том месте, где на полу лежала стрела, из доски торчал острый край шляпки гвоздя. Когда вы метнули стрелу, это острие разорвало красную тесьму, обмотанную вокруг древка, а также поцарапало вам палец. Пятнышки крови обозначили место, где лежала стрела. Окончательное доказательство последует позже, когда Пак и ИИ будут арестованы». а в военном министерстве отыщется подложный документ. Шилян начал багроветь, губы его задергались, но он взял себя в руки, и, когда заговорил, голос его был тверд. «Вам не придется ждать. Я убил Су. Я задолжал и нуждался в деньгах. Через десять дней я бы и спросил себе отпуск по болезни и сюда уже не вернулся. Я не собирался его убивать. Я надеялся вернуть ему печать, оставив ее на столе. Однако...» Помощник коменданта слишком рано обнаружил пропажу, и я решил заколоть его стрелой, пока он спит. Но когда я вошел, то увидел, что он уже встал. Су закричал, теперь мои подозрения подтвердились, это ты украл мою печать. Я решил, что все кончено, потому что иметь дело с Су, будучи вооруженным лишь одной стрелой, это гиблое дело, тем более что Мэн вполне мог увидеть в окне наш поединок». Но потом взгляд мой упал на стрелу, что лежала на полу у самых ног, и я метнул ее, Су, прямо в брюхо. Он вытер испарину со лба и завершил свою речь. «Я не раскаиваюсь, ибо Су был презренный ублюдок. Я сожалею, что сделал вас, мэн, мишенью для подозрений, но мне это не помогло. Вот и все. Комендант встал». Ваш меч, Шилян. Растягнув перевесь, старший командир с горечью сказал судье. Вы, хитрец. Как вы подловили меня? В основном при помощи канцелярской тесьмы. Чопорно отозвался судья Ди. Конец книги читала Ирина Воробьева.